Стероидные в кавычках красота. История анаболических стероидов начинается с середины 30-х годов прошлого столетия, когда тестостерон начал применяться в медицине в качестве средства заместительной терапии при дефиците андрогенов у мужчин. В 1940-х годах у него выявили анаболизирующие действия и стали использовать для лечения пациентов, ослабленных в результате хронического недоедания. В дальнейшем, с момента установления влияния наболических стероидов на мышечные структуры, синтезированы и продолжают создаваться всё новые анаболические субстанции, а сфера их использования расширяется и уже вышла за рамки применения исключительно по медицинским показаниям. В современных условиях допинг становится глобальным негативным феноменом, охватившим не только профессиональных спортсменов, но и простых любителей силовых видов спорта. Анаболические стероиды стали принимать в том числе и женщины, занимающиеся тяжёлой атлетикой, пауэрлифтингом и бодибилдингом, причём не только и не столько для повышения силовых показателей, но для улучшения в кавычках внешности, не подозревая об их пагубном влиянии на организм. Между тем, допинг улучшает результаты, одновременно вредит здоровью. Какие осложнения возможны при приёме анаболических стероидов не по медицинским показаниям? Анаболические стероиды это группа соединений, являющихся производными природных андрогенов, мужских половых гормонов, и оказывающих стимулирующее анаболическое влияние на синтез белка в организме. Путём модификации молекул андрогенов уменьшается их андрогенный и усиливается анаболическое действие. В соотношении анаболической и андрогенной активности анаболический индекс тестостерона равен единице. У синтетических анаболических стероидов фон составляет 10-15 и более. В медицине они применяются при истощении, кахексиях различного происхождения, тяжёлых травмах и операциях, ожогах, трофических нарушениях и тому подобном. В немедицинских показаниях популярность анаболических стероидов обусловлена тем, что под их действием происходит увеличение объёма мышц и массы тела. Рост силы и выносливости, а также уменьшение жировых отложений и сокращение времени восстановления после травмы и интенсивных тренировок. Для этой группы средств характерны некоторые специфические психологические эффекты: общий психологический подъём, желание тренироваться и побеждать, повышение концентрации, снижение чувствительности к боли, рост требовательности к результативности. Таким образом, спортсмен, использующий анаболические стероиды, заведомо ставит в неравные соревновательные условия соперников, не прибегавших к допингу. Именно поэтому участник соревнований, увлечённый в применении допинга, подлежит дисквалификации. Особую проблему представляет использование анаболических стероидов спортсменами-любителями, применяющими их не столько для повышения личных силовых показателей, сколько для улучшения в кавычках внешнего вида. В мире легально продаётся сотни патентованных наименований анаболических стероидов, но ещё больше фальсификатов, не прошедших адекватных клинических исследований и представляющих не только проблему для контролирующих организаций, но и угрозу здоровью и жизни принимающих их людей. Длительное использование анаболических стероидов, особенно в больших дозах, вызывает тяжёлую патологию лекарственный анаболический синдром. А в некоторых случаях приводит к летальному исходу. Под их действием образуются почечные камни и нарушаются функции почек. Весьма проблематично влияние данных препаратов на репродуктивную функцию. Вначале приём анаболических стероидов может усилить либидо, но при длительном применении снижает влечение и нарушает сперматогенез. Доказано, что анаболические стероиды способствуют развитию аденомы простаты. и даже способны стимулировать рост гормонально-зависимой опухоли, рака предстательной железы. На фоне приема анаболиков возникают заболевания сердца и артериальная гипертензия. Под их влиянием происходит рост массы сердечной мышцы без адекватного увеличения ее снабжения кровью, в связи с чем возможно развитие инфаркта миокарда и острой сердечной недостаточности. Также анаболики оказывают неблагоприятное воздействие на липидный обмен. Один из наиболее характерных побочных эффектов анаболических стероидов их негативное влияние на функцию печени. В ряде случаев, вслед за функциональными сдвигами, наступают органические изменения вплоть до гепатита и цирроза. Описано развитие злокачественных образований в печени после приёма анаболиков. Учёными высказывается предположение о стимулирующем влиянии анаболиков на рост злокачественных опухолей толстого кишечника. злокачественную трансформацию полипа в толстой кишке и развитию аденокарциномы. Кроме того, учащаются случаи спортивного травматизма у лиц, получавших анаболические стероиды. Причина этого является несоответствие роста и силы мышц и связок, к которым они прикреплены. В детском и юношеском спорте применение анаболиков приводит к необратимым нарушениям в развитии костей скелета, и нарушении процессов их роста. Вследствие иммуносупрессивного действия анаболических стероидов снижается устойчивость к туберкулёзу и другим инфекционным заболеваниям. Отмечается также задержка жидкости в организме, и скопление воды в тканях. У женщин, принимающих эти препараты, встречаются верилизации, появление физиологических признаков, характерных для мужчин. Изменения в состоянии кожи и фигуры по мужскому типу, огрубение голоса, нарушение репродуктивной функции. В настоящее время нет ни одного анаболического стероида без андрогенного побочного действия. У мужчин большие дозы анаболических стероидов по принципу обратной связи нарушают собственную выработку половых гормонов. Кроме того, в процессе метаболизма стероидные анаболизаторы подвергаются в организме ароматизации, то есть могут превращаться в эстрогены. В результате у мужчин способны появляться признаки гинекомастии. Рост груди. Появление и выраженность этих побочных эффектов у мужчин вариабельны и зависит от конкретного препарата, схемы его приёма и индивидуальной чувствительности. Суммируя всё вышесказанное, призываем слушателей категорически отказаться от безответственного самостоятельного приёма анаболических стероидов. Помните, что ваше здоровье и долголетие несравненно более ценный капитал, нежели сомнительные и опасные для жизни стероидная красота